Айзек Азимов «Коварное Калисто» «Проклятый Юпитер!» Злобно пробурчал Эмброуз Уайлдфилд, я, соглашаясь, кивнул. «Я пятнадцать лет на трассах вокруг Юпитера», ответил я. И слышал эти два слова, наверное, миллион раз. Должно быть, во всей Солнечной системе не существует лучшего способа отвести душу. Мы только что сменились с вахты в приборном отсеке космического разведывательного судна «Церера» и устало поплелись к себе. «Проклятый Юпитер! Проклятый Юпитер!» — хмуро твердил Уайлдфилд. «Он слишком огромен. Торчит здесь у нас за спиной. И тянет, и тянет, и тянет». «Всю дорогу надо идти на атомном двигателе, постоянно ежечасно сверять курс. Ни тебе передышки, ни инерционного полета, ни минуты расслабленности. Только одна чёртова работа». Тыльной стороной кисти он оттер выступивший на лбу пот. Он был молодым парнем, не старше 30 лет, и в глазах его можно было прочитать волнение, даже некоторый страх. «И дело было, несмотря на все проклятия не в Юпитере». Меньше всего нас беспокоил Юпитер. Дело было в Калисто. Именно эта маленькая светло-голубая на наших экранах Луна, спутник гиганта Юпитера, вызывала испарину на лбу Уайлдфилда и уже четыре ночи мешала мне спокойно спать. Калисто – пункт нашего назначения. Даже старый Макс Тиден, седоусый ветеран, в молодости ходивший с самим великим Пиви Уилсоном, С отсутствующим видом нес вахту четверо суток прочь, и впереди еще десять, и в душу когтями впивается паника. Все мы восемь человек экипаж Цереры были достаточно храбрыми при обычном ходе вещей. Мы не отступали перед опасностями полдюжины чужих миров, но нужно нечто большее, чем просто храбрость для встречи с неизвестным скалисто с этой загадочной ловушкой Солнечной системы. По сути дела о «Калисто» был известен только один зловещий, но точный факт. За 25 лет семь кораблей, каждый совершение предыдущего, долетели туда и пропали. Воскресное приложение газет населяли спутник всевозможными существами, от супердинозавров до невидимых созданий из четвертого измерения, но тайны этого не проясняло. Наша экспедиция была восьмой. «У нас был самый лучший корабль» впервые изготовленные не из стали, а из вдвое более прочного сплава бериллия и вольфрама. У нас были сверхмощное оружие и наисовременнейшие атомные двигатели. Но... Но все же мы были только восьмыми. И каждый это понимал. Уайлдфилд молча повалился на койку, подперев подбородок руками. Костяшки пальцев у него были белыми, мне показалось, он на грани кризиса. В таких случаях требуется тонкий дипломатический подход. «Как ты, собственно, оказался в этой экспедиции, Уайти?» – спросил я. «Ты, пожалуй, еще зеленоват для такого дела». «Ну, знаешь, как бывает. Тоска вдруг напала». «Я после колледжа занимался зоологией. Межпланетные полеты необычно расширили это поле деятельности. На Ганимеде у меня было хорошее прочное положение. Но надоело мне там. Скука зеленая». Во флот я записался, поддавшись порыву, а затем, поддавшись второму, завербовался в эту экспедицию. Он с сожалением вздохнул. «Теперь я немного раскаиваюсь». «Нельзя так, парень. Поверь мне, я человек опытный. Если ты запаникуешь, тебе конец. Да и осталось-то каких-нибудь два месяца работы, а потом мы снова вернемся на ганимед». «Я не боюсь, если ты это имеешь в виду», — обиделся он. «Я... я...» Он долго, молча хмурился. «В общем, я просто измучился, пытаясь представить, что нас там ждет. От этих воображаемых картин у меня совсем сдали нервы». «Конечно, конечно», — заверил я. «Я ни в чем тебя не виню. Наверное, мы все через это прошли. Только постарайся взять себя в руки. Помню, однажды в полете с Марса на Титан у нас... «Я не хуже любого другого умею сочинять небылицы». А эта басня мне особенно нравилась. Но Уайлдфилд взглядом заставил меня умолкнуть. Да, мы устали. Нервы у нас сдавали. И в тот же день, когда мы с Уайлдфилдом работали в кладовой, поднимая ящики со съестными припасами на кухню, Уайти вдруг, запинаясь, сказал «Я мог бы поклясться, что в том дальнем углу не одни ящики» что там есть что-то. Вот что сделали с тобой твои нервы. В углу, конечно, духи и колестяне решили первыми напасть на нас. Говорю тебе, я видел. Там есть что-то живое. Он придвинулся ближе. Нервы его так накалились, что на миг он заразил даже меня. Мне вдруг тоже стало жутко в этом полумраке. Ты спятил? Громко сказал я, успокаивая себя звуком собственного голоса. «Пойдем, пошуруем там!» Мы стали расшвыривать легкие алюминиевые контейнеры. Краешком глаза я увидел, как Уайлдфилд пытается сдвинуть ближайший к стене ящик. «Этот не пустой!» Бормоча себе под нос, он приподнял крышку и на полсекунды застыл. Потом отступил и, наткнувшись на что-то, сел, по-прежнему не сводя глаз с ящика. Не понимая, что его так поразило, я тоже взглянул туда и обомлел, не сдержав крика. Из ящика высунулась рыжая голова, а за ней грязное мальчишеское лицо. «Привет!» – сказал мальчик лет тринадцати, вылезая наружу. Мы все еще оторопело молчали, и он продолжал. «Я рад, что вы меня нашли! У меня уже все мышцы свело от этой позы!» Уайлдфилд громко судорожно сглотнул. «Боже милостивый мальчишка! Заяц! А мы летим на Калиста!» «Мы не можем повернуть назад», — сдавленно проговорил я. Разворачиваться между Юпитером и спутником самоубийства. «Послушай!» — с неожиданной воинственностью напустился Уайлдфилд на мальчика. «Ты голова два уха! Кто ты вообще такой? И что ты здесь делаешь?» Парничка съежился, видать, немного испугался. «Я Стэнли Филдс из Нью-Чикаго, с Ганимеда. Я...» Я убежал в космос, как в книжках. И, блестя глазами, спросил. «Как, по-вашему, мистер, будет у нас стычка с пиратами?» Без сомнения, голова его была заморочена космической бульварщиной. Я тоже в его возрасте зачитывался ею. «А что скажут твои родители?» – нахмурился Уайлдфилд. «У меня только дядя. Не думаю, чтобы его это особенно беспокоило». Он уже справился со своим страхом и улыбался нам. Но что с ним делать?» Уайлдфилд растерянно обернулся ко мне. Я пожал плечами. «Отвезти к капитану. Пусть капитан и ломает голову». «А как он это все воспримет?» «Нам-то что? Мы тут ни при чем. Да и ничего ведь с таким делом не попишешь». Вдвоем мы поволокли парнишку к капитану. Капитан Бартлетт знает свое дело. И самообладание у него удивительное. Крайне редко дает он волю чувствам. Но уж в этих случаях он напоминает разбушевавшийся на Меркурии вулкан. А если это явление вам незнакомо, значит вы вообще еще не жили на свете. Сейчас чаша терпения капитана переполнилась. Рейсы к спутникам всегда утомительны. Предстоящая высадка на Калисто являлась для капитана более серьезным испытанием, чем для любого из нас. А тут еще этот космический заяц. Снести такое было немыслимо. С полчаса капитан очередями выстреливал отборнейшее проклятие. Он начал с Солнца, затем перебрал весь список планет, спутников, астероидов, комет, не пропустив даже метеоров. Только дойдя до неподвижных звезд, он, наконец, выдохся. Но капитан Бартлетт не дурак. Кончив браниться, он понял, что если положение нельзя исправить, к нему надо приспособиться. «Возьмите его кто-нибудь и умойте», – устало проговорил он. «И уберите на время с моих глаз!» Затем, уже смягчаясь, притянул меня к себе. «Не пугай его рассказами о том, что нас ожидает. Эх, не повезло ему, бедняжке. После нашего ухода этот добрый старый плут срочно связался с Ганимедом, чтобы успокоить дядю-мальчишки. «Конечно, мы в это время не подозревали, что малыш окажется для нас поистине божьим даром. Он отвлек наши мысли от Калиста». Он дал им другое направление. Благодаря ему напряжение последних дней, почти достигшее уже предела, улеглось. Было что-то освежающее в природной живости этого мальчишки, в его очаровательной непосредственности. Он бродил по кораблю, приставая ко всем с глупейшими вопросами. Он ежеминутно ждал боя с пиратами. А главное, он упорно видел в каждом из нас героя космических комиксов. «Это последнее эльстила понятно, нашему самолюбию, и мы соперничали друг с другом по части всяких басен. А старый Макс Тиден, являвшийся в глазах Стэнли полубогом, превзошел самого себя и побил все рекорды в области вранья. Особенно мне запомнился словесный поединок, случившийся на исходе седьмого дня. Мы достигли как раз середины пути и готовились начать торможение». За исключением Хэрригана и Тули, несших вахту у двигателей, все мы собрались в приборном отсеке. Уайлдфилд в полглаза, посматривая на пульт, как обычно завел речь о зоологии. Есть такой род слезняков, который вводится только в Европе и называется Королус Европио. Но больше известен как магнитный червь. Длина его около 6 дюймов. Свет аспидно-серый и ничего более противного, чем это создание, нельзя себе и представить. Мы, однако, занимались его изучением целых шесть месяцев. И я никогда не видел, чтобы старик Морников приходил из-за чего-нибудь в такое возбуждение, как из-за этого червя. Видите ли, он убивает своеобразным магнитным полем. Вы помещаете в одном углу комнаты его, а в другом, скажем, гусеницу. И уже через пять минут она сворачивается клубком и погибает. И вот что любопытно. Лягушка для этого червя слишком велика. Но если вы обернете ее железной проволокой, магнитный червь убьет и ее. Вот почему мы узнали о наличии у него магнитного поля. В присутствии железа сила его больше, чем в четверо возрастает. Рассказ произвел впечатление. «Джо Брок пробосил». «Если то, что ты говоришь, правда, я чертовски рад, что эти штуки такие маленькие!» Макс Стиден потянулся и с подчеркнутым безразличием подергал свои серые усы. «По-твоему, этот червь необыкновенный! Но он не идет ни в какое сравнение с тем, что я однажды видел!» Он в раздумье покачал головой, и мы поняли, что нас ожидает тягучая и жуткая история. Кто-то глухо заворчал, но Стэнли так и расцвел, сочувствовав, что ветеран готов разговориться. Заметив его сияющие глаза, Стиден обратился непосредственно к нему. «Я был тогда с Пиви Уилсоном. Ты ведь слышал о Пиви Уилсоне?» «О да!» Глаза Стэнли засветились благоговейным восторгом перед памятью героя. «Я читал книги о нем. Он был величайшим астронавтом!» «Да, можешь поклясться всем радием Титана, малыш. Ростом он был не выше тебя и весил не больше ста фунтов, но он стоил в пятеро против своего веса. Мы с ним были неразлучны. Без меня он никогда не отправлялся в полет. На самое опасное задание он всегда брал с собой меня, и я от него не отходил». Он сокрушенно вздохнул. «Только сломанная нога помешала мне быть с ним в последнем полете!» Спохватившись, он замолчал. На нас повеяло холодным дыханием смерти. Лицо Уайлфилда посерело, капитан странно скривил рот, а у меня душа сразу ушла в пятки. Никто не проронил ни слова, но каждый из нас подумал об одном. Последний полет Уилсона был к Калиста. Он был вторым и не вернулся. «Мы были восьмыми». Стэнли удивленно переводил взгляд с одного на другого, но все мы старательно избегали его глаз. Капитан Бертлет первый взял себя в руки. «Слушайте, Стиден, у вас ведь сохранился старый скафандр Пиви Уилсона?» Голос его звучал спокойно и ровно, но я чувствовал, что дается ему это нелегко. Стиден поднял на него просветлевший взгляд. «Его мокрые усы, он всегда жевал их, когда нервничал» обвисли. «Ясно, капитан. Он сам отдал его мне. Это было в двадцать третьем, когда только еще начали вводить стальные скафандры. Старый из синтетического каучука не был больше нужен ему, и он оставил его мне. С тех пор это мой талисман». «Так я подумал, что этот скафандр можно подогнать под мальчика. Никакой другой ему ведь не подойдет. А без скафандра как же». Выцветшие глаза ветерана холодно сверкнули. «Нет, сэр, никто не прикоснется к этому скафандру, капитан. Я получил его от самого пиви, из его собственных рук. Это... это для меня святыня!» Мы все сразу приняли сторону капитана, но Стиден нипочем не сдавался, лишь твердя и твердя одно. «Этот старый скафандр останется на своем месте!» И всякий раз для большей убедительности взмахивал кулаком. «Мы готовы уже были отступить, когда Стэнли, до того скромно молчавший, поднял руку». «Пожалуйста, мистер Стиден», — голос его подозрительно дрогнул. «Пожалуйста, разрешите мне взять его. Я буду бережно с ним обращаться. Уверен, будь Певи Уилсон жив, он бы мне разрешил». Его голубые глаза увлажнились, нижняя губа задрожала. Мальчишка был настоящим артистом. Стиден смутился и снова закусил ус. «Ну, черт с вами! Раз уж все против меня, мальчик получит скафандр. Но не ждите, что я стану возиться с починкой. Можете сами не спать, а я умываю руки». Так капитан Бартлет одним выстрелом убил двух зайцев. Критический момент отвлек нас от мыслей о Калиста и нашел нам занятие на оставшуюся часть пути. На ремонт этой древней реликвии потребовалась почти целая неделя. Мы взялись за дело с полной ответственностью. И эта кропотливая работа захватила нас целиком. Мы заделывали каждую трещину и каждый излом на старом венерианском скафандре. Мы стягивали прорехи алюминиевой проволокой. Мы подновили крошечный обогреватель и вмонтировали новый вольфрамовый кислородный баллон. Даже капитан не счел для себя зазорным принять в ремонте участие. И Стиден уже на второй день, несмотря на свой зарок, присоединился к нам. Мы кончили работу накануне прибытия на Калиста, И Стэнли, сияя от гордости, примерил скафандр, а Стиден с улыбкой наблюдал за ним и крутил ус». «Бледно-голубой шар все увеличивался на наших экранах и закрыл собой уже почти все небо. Последний день был тревожным. Мы механически несли службу, старательно избегая смотреть на холодный, неприветливый спутник. На снижение корабль шел по длинной, все сжимавшейся спирали. Этим маневром капитан надеялся получить первое представление о природе Калиста, но раздобытая информация была почти целиком негативной». Большой процент двуокиси углерода в атмосфере способствовал обильной и разнообразной растительности Но всего 3% кислорода исключали, казалось, возможность развития живых организмов Если не считать самых примитивных форм жизни, вроде каких-нибудь вялых, малоподвижных существ Пять раз мы облетели Калиста, пока не заметили большое озеро, напоминающее формой лошадиную голову О таком озере сообщалось в последнем донесении второй экспедиции. Экспедиции Пиви Уилсона. И потому именно здесь решено было посадить корабль. Еще в полумиле над поверхностью мы увидели металлическое поблескивание яйцевидного фобоса. И совершив, наконец, мягкую посадку, оказались в каких-нибудь пятистах ярдах от него. «Странно», – пробормотал капитан, когда все мы собрались в приборном отсеке. «Он вообще кажется целехеньким». «Верно!» Фобос выглядел целым и невредимым. В желтом свете Юпитера ярко блестел старомодный стальной корпус. Капитан, оторвавшись от своих раздумий, спросил у сидевшего у радио Чарни. «Ганимед ответил?» «Да, сэр! Они желают нам удачи!» Это было сказано обычным тоном, но у меня по спине пополз холодок. На лице капитана не дрогнул ни один мускул. «С Фобосом не пытались связаться?» «Он не отвечает, сэр!» «Троим из нас придется пойти поискать ответ на самом Фобосе». «Будем тянуть спички», — хладнокровно предложил Брок. Капитан серьезно кивнул и, зажав в кулаке восемь спичек, в том числе три сломанные, молча протянул к нам руку. Чарни первый шагнул вперед и вытащил спичку. Она оказалась сломанной, и он спокойно направился к стеллажу со скафандрами». За ним тянули жребий Тулли, Херриган и Уайлдфилд. Потом я. И я вытянул вторую сломанную спичку. Усмехнувшись, я двинулся вслед за Чарни. А еще через 30 секунд к нам присоединился старый Стиден. Проверив свои карманные лучеметы, мы вышли. Мы не знали, что нас ожидает, и не были уверены, что наши первые шаги по Калисто не окажутся последними. Но без малейших колебаний отправились в путь». Космические комиксы представляют храбрость ничего не стоящим пустяком, но в действительной жизни она намного дороже. И потому я не без гордости вспоминаю, каким твердым шагом двинулась наша тройка прочь от Цереры. Мы подошли к Фобосу, и огромный корабль накрыл нас своей тенью. Он лежал на темно-зеленой жесткой траве, безмолвный, как сама гибель. Один из семи прилетевших сюда и здесь погибших кораблей» а наш был восьмым. Чарни нарушил гнетущее молчание. «Что за белые пятна на корпусе?» Металлическим пальцем он провел по стальной обшивке, с удивлением разглядывая вязкую белую кашицу. Затем с невольной дрожью отдернул палец и яростно стал вытирать его травой. «Что это, как по-твоему?» Весь корабль, насколько был виден нам, был покрыт тонким слоем этой белой противной массы. Она была похожа на пену или на... Я сказал, это похоже на слизь. Как если бы гигантский слезняк вылез из озера и об слюнявил корабль. Я, конечно, сказал это не всерьез. Но мои товарищи быстро обернулись к озеру. На его зеркальной гладкой поверхности неподвижно лежал Юпитер. Чарни сжал свой лучемет. «Эй!» Резко отдался в моем шлемофоне голос Стидена. «Кончайте болтать!» «Нам надо проникнуть в корабль. Должно же где-нибудь здесь быть отверстие. Ты, Чарни, пойдешь направо, а ты, Дженкинс, налево. Я попытаюсь забраться наверх». Он внимательно осмотрел обтекаемый корпус корабля, отступил немного и прыгнул. Конечно, на Калиста он весил не больше 20 фунтов вместе со всем снаряжением, так что подпрыгнуть ему удалось на 30-40 футов вверх. Мягко шлепнувшийся корабль, он тут же заскользил вниз, но удержался. Мы с Черни расстались. «Все в порядке?» Слабо прозвучал в наушниках голос капитана. «Все окей!» — хрипло отозвался я. «Пока!» И с этими словами я обогнул лишенный признаков жизни Фобос и оказался по другую его сторону, потеряв из виду Цереру. Дальнейший обход я совершал в полной тишине. Оболочка корабля выглядела неповрежденной. Никаких отверстий, кроме темных, словно ослепших иллюминаторов Из которых даже самые низкие были над моей головой Я не обнаружил Раз или два наверху мелькнул Стиден, Но, может быть, мне это просто показалось Наконец, я достиг носа корабля, ярко освещенного Юпитером Иллюминаторы здесь были расположены ниже И я смог заглянуть внутрь Где из-за причудливой игры теней и света, казалось, бродили призраки Но настоящее потрясение я пережил у последнего окна. На полу, в желтом прямоугольнике света, лежал скелет астронавта. Одежда висела на нем, как на вешалке. Рубашка сморщилась, словно он, падая, придавил ее своей тяжестью. Это жуткое впечатление усилила фуражка, которая сползла на череп на один бок и теперь казалась надетой на бекрень. От резанувшего уши крика сердце мое упало Это Стиден не сдержал громкого проклятия В ту же минуту я увидел его неуклюжую из остального скафандра фигуру Торопливо соскользнувшую с корабля Мы с Чарни одновременно понеслись к нему огромными летящими скачками Но он, помахав нам рукой, мчался уже к озеру Мы увидели, как, добежав до самой кромки берега Он склонился там над чем-то полузарытым в грунт В два прыжка мы были рядом со Стиденом. Что-то оказалось человеком в скафандре. Человек лежал ничком и был покрыт той же тошнотворной слизью, что и Фобос. «Я заметил его с корабля», – сказал Стиден, переворачивая лежавшего. «Боже мой!» В голосе Чарни послышалось что-то похожее на рыдание. «Они все умерли здесь!» Я рассказал об одетом скелете, замеченном мною в иллюминаторе. «Ну и загадка, черт побери!» – прорычал Стиден. «И ответ на нее, несомненно, содержится в самом Фобосе!» – воцарилась короткая тишина. «Вот что я вам скажу. Один из нас должен отправиться к капитану, чтобы тот спустил дезинтегратор. На Калиста орудовать им будет довольно легко, и мы сможем, используя его на малых оборотах, проделать в корабле нужных размеров дыру» не разрушая всего корпуса. Пойдешь ты, Дженкинс. А мы с Чарни посмотрим, нет ли здесь и других бедняк». Я без возражений отправился к Церере. Позади осталось уже три четверти пути, когда громкий крик металлическим звоном, отдавшийся в моих ушах, заставил меня в тревоге оглянуться и окаменеть. Озеро забурлило, вспенилось, и оттуда стали появляться гигантские грязно-серые пиявки Они одна за другой выбирались на берег, извиваясь и стряхивая с себя ил и воду Длиной они были примерно фута четыре и шириной около фута Их способ передвижения, чрезвычайно медленное ползание, без сомнения был следствием атмосферных условий Калиста Недостаток кислорода требовал экономить силы Кроме красноватого волокнистого нароста в головной части туловища, они были абсолютно лишены волосяного покрова. Они все ползли и ползли. Казалось, им нет конца. Весь берег покрылся уже сплошной серой отвратительной плотью. Чарни и Стиден бежали по направлению к Церере, но не одолев еще и половины расстояния, начали спотыкаться, как будто наткнулись на какое-то препятствие, и затем почти одновременно упали на колени. Я услышал слабый голос Чарни. На помощь! Голова раскалывается! Я не могу пошевелиться! Я... Затем оба стихли. Я автоматически повернул назад, но резкая боль в висках вынудила меня остановиться, и я растерянно застыл. В этот момент с терреры отчаянно заорал Уайлдфилд. «Назад, Дженкинс! На корабль! Сейчас же назад! Назад!» Я покорно повернул к Церере, так как боль становилась нестерпимой Споткнувшись и шатаясь, как пьяный, я едва доплелся до корабля И не помню уже, как очнулся в шлюзовом отсеке На какое-то время я, должно быть, лишился чувств Следующее мое воспоминание относится к моменту, когда я открыл глаза в приборном отсеке Кто-то стащил с меня скафандр Еще плохо соображая, я однако заметил, что вокруг меня царит всеобщая тревога и замешательство. Голова моя была как в тумане, и наклонившийся ко мне капитан Бартлетт двоился, убедя в глазах. Ты знаешь, что это за чертовая отродье? Он указал наружу, туда, где были огромные пиявки. Я молча покачал головой. Это родственники того самого магнитного червя, о котором как-то рассказывал Уайлдфилд. «Помнишь магнитного червя?» «Помню. Он убивает магнитным полем, сила которого возрастает в присутствии железа». «Да, черт возьми!» – не выдержал Уайлдфилд. «Клянусь, что так!» «Если бы не то, что по счастливой случайности наш корабль сделан из берилия и вольфрама, они из стали, как Фобос и остальные. Мы все были бы уже сейчас без сознания, а спустя немного времени мертвы». «Так вот оно, коварство Калиста!» Охваченный внезапным ужасом я закричал. «А Чарни и Стиден, что с ними?» «Они там!» — мрачно буркнул капитан. «Без чувств. Может быть, мертвы. Эти мерзкие гады ползут к ним, и мы ничего не в силах сделать. Без скафандров мы не можем покинуть корабль, а в стальных скафандрах мы все станем жертвами». «Наше оружие не позволяет так прицельно вести огонь, чтобы уничтожить столько этих ползущих, не задев Чарни и Стидена». «У меня мелькнула была мысль подвести Цереру поближе, чтобы напасть на червей, но космический корабль не приспособен для маневров на поверхности такой вот планеты. Мы...» «Короче», — глухо перебил я, «мы будем сидеть здесь и наблюдать, как они умирают». Капитан кивнул, и я с горечью отвернулся. Кто-то легонько потянул меня за рукав, и я, посмотрев в ту сторону, увидел широко раскрытые голубые глаза Стэнли. Я совсем забыл о нем, и сейчас мне было не до него. «В чем дело?» — рявкнул я. «Мистер Дженкинс!» Глаза его покраснели. Наверняка он предпочел бы иметь дело с пиратами, а не с магнитными червями. «Мистер Дженкинс!» «Может быть, я могу помочь мистеру Чарни и мистеру Стидену?» Вздохнув, я отвел глаза. «Но, мистер Дженкинс, я правда могу! Я слышал, что сказал мистер Уайлдфилд. И ведь мой скафандр не из стали, а из искусственного каучука!» «Малыш прав», – медленно проговорил Уайлдфилд, когда Стэнли громко повторил свое предложение. «Совершенно очевидно, что ослабленное поле для нас безвредно». «А у него-то скафандр не металлический». «Его скафандр – старая развалина», – возразил капитан. «Я никогда всерьез не помышлял, что мальчик сможет им пользоваться». Потому как он вдруг умолк, видно было, что он колеблется. «Мы не можем бросить Нила и Мака, не попытавшись спасти их, капитан», – твердо сказал Брок. И капитан внезапно решился после чего сразу принялся приводить этот план в исполнение. Он сам достал из стеллажа ветхую реликвию и помог Стэнли облачиться в нее. Покончив с этим, он сказал. «Начни со Стидена. Он старше, сопротивляемость к полю у него ниже». «Ну, удачи тебе, малыш». «Только смотри, если увидишь, что тебе это не по силам, немедленно возвращайся». «Немедленно! Ты меня слышишь?» Стэнли на первом же шагу растянулся, но жизнь на Ганимеде научила его приспосабливаться к условиям пониженной гравитации, и он быстро освоил способ передвижения на Каллиста. Мы вздохнули с облегчением, увидев, как решительно стремился он к двум беспомощно распростертым фигурам. Магнитное поле совершенно очевидно на него не действовало. Взвалив на плечи одного из пострадавших, он тронулся в обратный путь не намного медленнее, чем шел туда – Он благополучно опустил во входной люк свою ношу, помахал нам через стекло и снова удалился. Через несколько минут Стиденс, которого мы сорвали скафандр, скафандер, лежал на кушетке в приборном отсеке. Капитан приложил ухо к его груди и вдруг счастливо рассмеялся. Живой! Живой наш старикан. Столпившись возле Стидена, мы наперебой тянулись к его руке, желая лично убедиться, что пульс есть. Наконец лицо ветерана дрогнуло, а когда послышался его невнятный шепот «Так я сказал, Пиви! Я сказал!» Наши последние сомнения исчезли. От Стидена нас оторвал пронзительный крик Уайлдфилда «С мальчиком что-то неладно!» Стэнли со своей второй ношей был уже на полпути к кораблю, но теперь он спотыкался и с каждым шагом сильнее. «Это невозможно!» — хрипло прошипел Уайлдфилд. «Это невозможно! Поле не должно влиять на него!» «Боже!» — капитан в отчаянии схватился за голову. «В проклятой рухляте нет радио! Он не может сказать, что с ним! Я иду к нему! Поле или не Поле, я иду к нему!» Он рванулся бежать, но Тули схватил его за рукав. «Стоп, капитан! Он, пожалуй, сам справится!» Стэнли опять бежал, но как-то странно, будто не видя, куда бежит. Два или три раза он падал, но ему удавалось подняться. Последний раз он упал почти у самой Цереры. Видно было, как силится он добраться до входного люка. Мы орали и молились и обливались холодным потом, но сделать ничего не могли». А потом он скрылся. Попал, наконец, в люк. В мгновение ока мы втащили обоих внутрь. Чарни был жив. С первого взгляда, убедившись в этом, мы бесцеремонно повернулись к нему спиной. Сейчас для нас существовал только Стэнли. Воспаленный язык и струйка крови, сбежавшая от носа к подбородку, лучше всяких слов объясняли случившееся. «У него разгерметизировался скафандр», сказал Херрисон. «Отойди-ка», «Приказал капитан. «Мальчику нужен воздух!» Мы молча ждали. Наконец слабый стон возвестил нам, что мальчик начинает приходить в чувство. Как по команде мы все заулыбались. «Какой храбрый мальчик!» Сказал капитан. «Последние сто ярдов он протянул только на силе духа. Больше не на чем!» И снова повторил. «Какой храбрый мальчик!» Он получит медаль астронавта, даже если мне придется отдать ему мою собственную. Калисто, голубой, все уменьшавшийся на нашем телевизоре шар, был самым обыкновенным, ничуть не загадочным миром. Стэнли Филдс, почетный капитан Цереры, приставил большой палец к кончику носа и одновременно показал экрану язык. Не слишком элегантная пантомима, зато символ торжества человека над враждебными силами солнечной системы. Конец рассказа Читал Алексей Крутиков.